Глава шестая. Эллин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. «Я не понимаю, зачем нам туда?» — говорит Эллин, прибавляя ходу, чтобы поспевать за братом. «Я должна что-то сделать?» Айзек избегает её взгляда. «Я обещал своему другу Пену, что поищу его сестру, когда мы здесь будем. Она вроде пропала в этом парке». Поравнявшись с ним, Эллин беспокойно щурится. Айзек не упоминал ничего подобного. И, судя по явной, испытываемой им неловкости, неспроста. На самом деле, именно по этой причине он предложил поехать сюда, чтобы оказать услугу приятелю, а вовсе не потому, что хочет провести время с сестрой. «Я думала, мы в отпуске». Она старается сохранять легкомысленный тон, но это сложно. «Айзек знал, как ей нужна эта передышка. И взвалить такое на неё теперь, когда она уже здесь и у неё нет выбора? Так и есть. Мы же не знаем, что здесь обнаружим. Да и найдём ли вообще хоть что-то? Пен дал мне мало зацепок. Сказал только, что Кир так и не выехала из парка». Эллин кивает в сторону кемперов, которые едва видны за деревьями. «И какое отношение к ней имеет это место?» Пен говорил, что в последний раз Кир видели здесь, в этом лагере, я... На тропе перед ними появляется человек, и Айзек резко умолкает. Восей ста оспедада но эйрстримс», — лениво улыбается путник, оглядывая их с головы до пят. Ему под сорок. Он босиком и обнажён по пояс. А слой пыли на лице прочерчен дорожками пота. «Восы фала инглэс?» Запинаясь мямлит Айзек. Незнакомец переходит на английский. «Вы, наверное, остановились в эйрстримах», повторяет он с американским акцентом. Какая неожиданность. В руках у него зубило, указательный палец кровоточит. И, поднося его к рту и слизывая кровь, Незнакомец с интересом рассматривает их рюкзаки. Пусть даже они потрепанные и видавшие виды, но явно не выдерживают проверку. Это так очевидно, широко улыбается Айзек. Незнакомец смеется. Ну что ж, тогда можете зайти и поздороваться, раз уж мы будем соседями. Меня зовут Нет. Убрав руку за спину, он жестом приглашает их подойти. Когда Нет поворачивается, Эллин замечает татуировку у него на затылке, прикрытую короткими волосами. Айзек, а это Эллин? Англичане? Элин улыбается. Если вы еще не догадались, мы американцы. Нет снова смеется. И по рождению, и по чистой привычке. Следуя за ним по тропинке к лагерю, они болтают о пустяках о погоде, о еде, где уже побывали. Метров через пятьдесят тропа выходит на гораздо более широкую поляну, чем Эллен могла себе представить. Лагерь. Предчувствие её не обмануло. Лагерь явно стационарный. Люди пустили здесь корни. Солнечные панели, генераторы, брезентовые навесы над баками с водой. Между белыми фургонами посередине натянута верёвка для сушки белья. Рубашки и юбки развиваются на ветру. Через открытые двери кемперов Элин видит гравюры в рамках на стенах, ступки книг, стоящие на полках растения в горшках. На первый взгляд вокруг царит тёплая домашняя атмосфера, однако что-то не даёт Элин покоя, и она не может понять, что именно. Смотрит внимательнее, но ничего не цепляет внимания. Эллин переводит взгляд с фургонов на большую общую зону в центре. Вокруг кострища разложено несколько выцветших ковров. Девушка с длинными светло-русыми волосами сидит на скамейке чуть в стороне. Трава под ней истёрта до белизны. На экране лежащего перед ней ноутбука не видно ничего, кроме солнечных бликов. Напротив неё женщина чуть постарше — с волосами до плеч и густой чёлкой, держит на коленях выворачивающегося малыша лет двух. При их приближении она начинает кашлять. Беззаботный смех и разговоры резко прерываются. Когда все в унисон поворачиваются в их сторону, у Эллин бегут мурашки по коже. Пусть на их лицах дружелюбные выражения, но защитные позы говорят о том, что прибытие незваных гостей — Это вторжение. Они здесь чужие. К ним слайм бежит спаниель, на спине у которого коричневые пятна, похожие на брызги краски. Нед легонько дёргает его за шейник, а затем показывает на женщину с ребёнком. «Это Брайди и её дочь Эта». Он улыбается ребёнку, но девочка не улыбается в ответ, зарывшись головой в изгиб материнской руки. «А это Лия». Кивает Нэт в сторону девушки. Она поднимает голову, но черты лица скрыты в тени широкополой шляпы. Ей не больше тридцати, белокожая и болезненно худая. Нед делает шаг назад. И, наконец, Мэгги. Именно благодаря ей мы все объединены. Из белого фургона в центре появляется женщина с вьющимися темными волосами с проситью. Ее широкие ступни, обуты в кожаные сандалии, а в руке она держит кружку. Скорее всего, ей больше 60 или даже за 70, но в движениях чувствуется нехарактерная для такого возраста легкость. Остановившись рядом с ними, она опрокидывает кружку, и темная жидкость проливается на льняную рубаху. Громко выругавшись, маги протягивают руку. И извилистый шрам на её щеке сморщивается, когда она улыбается. «Похоже, не считая Неда. Только я здесь достаточно вежливо, чтобы поздороваться с вами». Мэгги машет рукой в сторону вершины холма. «Вам понравится в эйрстримах. Там всем нравится». «Она так говорит только потому, что я зачитала ей отзывы», — вступает в разговор Брайди. «Никто оттуда не заходил к нам и не рассказывал». Им хватает и одной встречи с немытыми. Отходя в сторону, она откровенно пялится на Элин. Внимательно изучив её лицо, переключается на Айзека. Элин отворачивается, испытывая неловкость. Несмотря на тёплый приём, её не покидает чувство, что не всё здесь так просто. «И надолго вы?» Нед кладёт кирку на верстак, и снова принимается слизывать кровь с пальца. «До конца недели. Как я слышал, здесь можно увидеть много интересного». Айзек поправляет рюкзак на плечах. «А вы? Устроили здесь стоянку?» «Нечто более постоянное». Нед смотрит на Мэгги. «Сколько мы уже тут? Года четыре или больше?» «Наверное», — улыбается она. «Это как минимум». «Устали скитаться». Отлепляет от лица волосы дочери. «Так что, пока мы здесь». «И всё это время вы живёте здесь в таком составе?» — интересуется Элин. Нет переводит взгляд на неё, а потом снова на собаку. «Да, только мы». Повисает пауза. По лагерю словно проносится порыв холодного ветра, и атмосфера становится враждебной. Под мышки Эллен щекочет пот. Она поворачивается к брату, чтобы подать знак, но тут замечает какое-то движение за окном синего фургона справа. «И вам не жарко здесь летом?» — продолжает ни о чём не подозревающий Айзек. «Мы слышали о пожарах». «Слава богу, до нас он не дошёл». Мэгги отхлебывает кофе. «А когда становится слишком жарко, тут есть места, где можно охладиться. Мы покажем вам, если хотите». Они в стороне от наезженных дорог. Было бы здорово. Мэгги улыбается, но только губами. Отвернувшись, она берет со скамейки тряпку и вытирает пятно на рубашке. «Ну ладно, нам пора», — произносит Айзек, поняв намёк. «Может, ещё увидимся и попросим у вас совета?» Группа на скамейке возобновляет разговор. Один лишь нет поднимает руку, чтобы помахать на прощание и подходит к краю поляны, но его быстро поглощают тени от нависших деревьев. Пройдя несколько метров по тропе, Эллин оборачивается и смотрит на синий фургон. На этот раз за окном ничего не видно, только сосновые ветки позади фургона покачиваются на ветру.